Я отправился добывать вином. Дав в две-три оплеухи я добыл и шампанского, и валерьяновых капель, чем несказанно порадовал медиков. Через час приехал из больницы фельдшер и привез с собой все необходимое. Павлу Ивановичу удалось влить в рот Ольге столовую ложку шампанского. Она сделала глотательное движение и простонала. Затем ей впрыснули под кожу что-то вроде «гофманских капель». «Ольга Николаевна!» — крикнул земский врач, нагнувшись к ее уху. «Ольга Николаевна!» Трудно ожидать, чтобы она пришла в сознание, вздохнул Павел Иванович. Крови много потеряно, да и, кроме того, удар по голове каким-то тупым орудием, наверное, сопровождался сотрясением мозга. Было ли сотрясение мозга или нет, не мое дело решать, но только Ольга открыла глаза и попросила пить. Возбуждающие средства на нее подействовали. «Вы теперь можете спросить, что вам нужно?» — толкнул меня под локоть Павел Иванович. «Спрашивайте». Я подошел к кровати. Глаза Ольги были обращены на меня. «Где я?» — спрашивала она. «Ольга Николаевна», — начал я. «Вы узнаете меня?» Ольга несколько секунд поглядела на меня и закрыла глаза. «Да», — простонала она. «Да». «Я Зиновьев, судебный следователь». Имел честь быть с вами знакомы, даже если, припомните, был шафером на вашей свадьбе. Это ты, прошептала Ольга, протягивая вперед левую руку. Сядь! «Бредит!» — вздохнул Щур. Я Зиновьев, следователь, продолжал я. Если помните, я присутствовал на охоте. Как вы себя чувствуете? Задавайте вопросы по существу, шепнул мне земский врач. Я не ручаю, что сознание будет продолжительно. «Прошу, пожалуйста, не учить», — обиделся я. «Я знаю, что мне говорить». «Ольга Николаевна», — продолжал я, обращаясь к Ольге, — «вы потрудитесь припомнить события из истекшего дня. Я помогу вам». В час дня вы сели на лошадь и поехали с компанией на охоту. Охота продолжалась часа четыре. Затем следует привал на пушке леса. Помните?» И ты, и ты убил. Кулика. После того, как я добил подстреленного кулика, вы поморщились и удалились от компании. Вы пошли в лес. Теперь потрудитесь собрать все свои силы, поработать памятью. В лесу во время прогулки вы потерпели нападение от неизвестного нам лица. Спрашиваю вас, как судебный следователь, это кто был? Ольга открыла глаза и поглядела на меня. «Назовите нам имя этого человека. Здесь кроме меня трое». Ольга отрицательно покачала головой. «Вы должны назвать его, — продолжал я. Он понесет тяжелую кару. Закон дорого взыщет за его зверство. Он пойдет в каторжные работы. Я жду». Ольга улыбнулась и отрицательно покачала головой. Дальнейший допрос не привел ни к чему. Больше я не добился от Ольги ни одного слова, ни одного движения. В без четверти пять она скончалась.